Глава 37 День близился к вечеру. Редкое в зоне солнца уже начало доставать до верхушек самых длинных елей на опушке, скатываясь в их пушистые ветви и откидывая длинные тени на поляну, поросшую дикими травами. Место, где жил дед, оказалось совсем не затронутым последствиями Чернобыльской аварии. По истечению обстоятельств или по велению каких-то высших сил тут не было ни радиации, Не мутировавшие растительности. Твари, порожденные зоной, тоже обходили стороной этот участок. Пару раз за день бумеранг наблюдал, как на поляну из леса, сначала выбежал слепой пес, а позже вышла крупная плоть. Обе сперва постояли в нерешительности и какое-то время принюхивались, но затем развернулись и ушли. Бумеранг сразу вспомнил их разговор с мозаем в баре несколько дней назад. Ко всем этим чудесным, надо сказать, обстоятельствам в придачу в нескольких десятках метров от домика бил родник с вкуснейшей ледяной водой, которую Бумеранг пил с настоящим наслаждением. В общем, не сторожка, а прямо райский оазис какой-то, расположившийся аккурат посередине смертельно опасной территории. Даже странно, почему никто до сих пор не разнюхал об этом месте и не прибрал к рукам. Хотя Бумеранг догадывался о причинах всего. Он и сам не раз бывал в этих краях, но ни разу не находил этой поляны. Впрочем, и другие сталкеры никогда не упоминали ни деда Мазая, ни его прекрасные владения. «Пора», — обратился старик к сталкеру. Бумеранг тяжело вздохнул и, взяв автомат в руки, вышел из дома. На улице подул свежий ветерок, катясь с волнами по верхушкам полевых цветов. Солнечные предзагадные лучи, пробиваясь сквозь мощные стволы деревьев, приобрели багряный цвет, окрашивая в реалистические краски окружающий мир. Он не спеша зашагал к одинокой фигуре недалеко от хаты Мазая. Сутулый, застыв словно статуя, неподвижно сидел на взгорке, обхватив руками колени. В течение дня, когда предоставлялась такая возможность, Бумеранг несколько раз пробовал пробиться сквозь ментальную защиту наемника, чтобы понять, что с ним происходит. Ничего не получилось. И, похоже, другого выхода просто не было. Когда сталкер подошел почти вплотную, наемник оглянулся и пристально посмотрел на Бумеранга и на автомат на его плече. Ничего не сказав, он отвернулся и снова устремил свой взор на закат. Небо и облака на нем приобрели гранатовый окрас, точно такой же, как тогда, на углу кухонного стола. «Красиво», — тихо произнес Сутулый, а из его глаз непроизвольно покатились обжигающие щеки слезы. «Прости, Сутулый», — сказал Бумеранг и тотчас же с размаху опустил приклад на бритый затылок наемника, а про себя добавил так будет лучше для всех, а в первую очередь для тебя самого.